Глава двадцать четвёртая. Стояла так пару минут, пока мне фартит. Ну, в общем и целом. От похотливых демонов сбежала, на поезде прокатилась. А поезда в потустороннем мире, транспорт почти элитный. Так что ничего, идут дела потихоньку. Как минимум, у меня теперь есть навигация. Надо бы как раз разложиться и посмотреть, куда идти». Только приглядела подходящий пень, как за спиной что-то хрустнуло, послышалось утробное рычание. Реакция моя оказалась мгновенной, а именно сорвалась и побежала, куда глаза глядят. Пока бежала, успела подумать, что могла бы и не бежать. Если зверь, то в моих силах его приручить. Как адского коня, например. Но инстинкты сработали быстрее. Ничего не поделать. Ноги сами вынесли на тропу, бегу между огромным сухостоем, а в темноте все так же мелькают горящие глаза. Сердце колотится от бега, как у загнанного кролика. Дыхание стало тяжелым. но ну, не люблю я вот так бегать. В конце концов, силы иссякли, я остановилась перевести дух. Наклонившись, я стала глубоко дышать, косясь по сторонам. Горящий глаз тем временем становилось все больше. С первым страхом к этому моменту я уже справилась. На смену ему пришло спокойствие и резкость яги. «Ну, и чего зырите-пузырите?» — спросила я. Или вылезайте, показывайте свои рожи, или уматывайте к чертям, или куда там еще. Обладатели глаз показываться не торопились, как и уматывать по указанному направлению. Я только выдохнула, закатив глаза, и выпрямилась. Ну и ладно, сидите в своих кустах, но не мешайте. Это понятно? А то во! Я показательно продемонстрировала поднятые кулак и окинула окрестности суровым взглядом. Горящие глаза в разнобой замигали. «Так-то лучше», — проговорила я, и, найдя взглядом широкое поваленное дерево, направилась к нему. Разместившись, достала из кармана карту и аккуратно разложила. Сном предстало невообразимое зрелище в формате 3D, с постоянно меняющимися территориями, крошечными домами, которые перетекают в леса, горами, плавно становящимися городами. где протянул я под нос, — И где тут точки наметить? Обычно на карте, даже в смартфоне, можно проставить метки геолокации. А тут как? И вообще, для начала надо бы распознать, где эти ключевые места. Так, надо сосредоточиться. Я стала вглядываться в изменяющийся ландшафт, золотисто-оранжевый и коричнево-бурый. Что-то где-то постоянно двигалось, уловить в этом движении хоть что-то четкое почти не получалось. Ну, блин, и как тут смотреть? Но смотреть надо. Ничего не придумав лучше, чем сосредоточиться на чутье, которое, как известно, главный ориентиру ведьм, я закрыла глаза и вытянула руки над картой. Ощущения пришли моментально. Даже удивилась, как так. Сложнее оказалось их интерпретировать. Они, как и сама карта, перетекали, менялись и гудели, будто следовали за каждым изменением ландшафта. Так, надо успокоиться... сосредоточиться. Как только настроилась, изменения стали происходить медленнее. Даже стало казаться, что успеваю что-то фиксировать. Да. Пожалуй. Это город Тлена. Я в нем была. А это железная дорога. Странно, как она появляется и исчезает. Что-то получается. Хорошо. Значит, надо сосредоточиться на двух точках. персефона и парень. Всего две точки. Давай, Варвара. сконцентрируйся. Начав очень медленно и глубоко дышать, я стала погружаться в особое состояние, которому меня научила старая яга. Чем глубже погружалась, тем спокойнее и отчетливее становились детали карты. В какой-то момент я стала будто бы в нее опускаться, и вот уже мчусь с дикой скоростью над рыжей поверхностью земли». скорость такая что ржавый мир успевает только мелькать сухой ветер бьет в лицо я со свистом огибаю коряги и скалы при этом ясно ощущаю пульсацию каждого изменения да а отменяется в каждый момент времени соответственно тому как меняются взгляды и устои о нем в мире живых и это точно отражается на карте сад персефоны парень причем парень живой он точно жив Это я ощущала еще дома, у себя в лесу. Что ж такого задумал Асмадей, если притащил в ад живого? Мысль, что это кредит, в счет приведенного, становилась все убедительней. Но что он пытается себе купить таким образом? Явно что-то, что мне не понравится. Я снова сосредотачиваюсь на главном. И меня в буквальном смысле толкает вперед, видимость смазывается от скорости, а затем вижу женщину». Красивая, с длинными черными волосами, они вьются локонами до пояса. Женщина сидит на серебряном троне, рядом еще один, в нем выседает мужчина. Ох, я даже вздрогнула. Суровый, мрачный, крепкий, с тугими мышцами и в неспадающей тоге. Волосы и борода темные, вьются, а взгляд... Не трудно догадаться, это аид, муж персифоны. Потом картинка сдвинулась. Я увидела пышные сады папоротников, среди которых есть золотые. Вот они-то мне и нужны. В какой-то момент показалось, что персефона и Аид меня заметили. Хотя как, если я фактически далеко? Или, может, не так и далеко? Это ведь ад и его многомерность. Ты чувствуешь? Донесся до меня, как из толщи воды женский голос. Кто-то... «Наблюдает», — отозвался низкий мужской. Несмотря на всю мою яговскую браваду, мурашки по коже все-таки пробежали. Не каждый день подглядываешь за древнегреческими богами. Пришлось собрать всю свою концентрацию и пустить ее на поиски парня. Это оказалось куда труднее, чем с Персифоной. Почему-то с одной стороны меня мощно тянуло по нити поиска, с другой — словно что-то мешало. Но, в конце концов, все-таки передо мной вспыхнуло лицо. бледное, Парню лет двадцать пять-тридцать. Волосы темные и короткие. Одет в длинный плащ с капюшоном, в руке трость с кристаллом на балдашнике. Он стоит перед огромной черной стеной, которая даже не стена, а какое-то вертикальное желе, масляно-блестящее в свете адских бликов. Он смотрит на эту стену и будто о чем-то думает. Мир вокруг него застыл. «Это вообще что за дичь там происходит?» На первый взгляд довольно скучное зрелище вызвало на спине табун мурашек. Нет, там явно что-то не так. Парень, плащ, стена черного желе — это еще что за дрянь? Ну а смодей, ну накрутил. Ничего, распутаем, еще попляшешь. Сил концентрироваться становилось все меньше. Если не выйти из состояния вовремя, можно и сознание потерять. а делать это посреди ада — так себе идея. Быстро собравшись, я выдохнула, вдохнула и вернулась в себя. Когда через пару секунд открыла глаза, голова кружилась. Ого, вот это я крепко пропутешествовала. Руки все еще над картой, и, у чудо, она больше не движется, а застыла в 3D-формате и теперь немного напоминает какие-то бесконечные лестницы Пинроуза и оптические иллюзии Эшера. Только на моей карте слабым желтоватым светом мерцают две точки. То, что нужно. Покачиваясь от усталости, я подняла взгляд. Вокруг меня куча непонятного зверья С клыками, жуткими мордами, лохматыми пастями и горящими глазами. Все смотрят молча и неоднозначно. «И что пялитесь?» — спросила я устала. Страха не было. Хотели бы сожрать, уже давно сделали бы это. Сказала же, не мешать. Зверье немного попятилось, а я выудила из рюкзака смартфон и сделала несколько фотографий карты на случай, если она вдруг перестанет передавать сигнал. Оказалось, на телефоне включена вспышка. Звери от нее кинулись в рассыпную, и через пару мгновений я снова оказалась в гордом одиночестве. Это всего лишь телефон, подбодрила я перепуганных монстров, но те больше показываться не торопились. Посидев еще немного и придя в себя, я убрала карту в рюкзак и уже ориентируясь по фотке двинулась в путь. Получалось трудом, особенно потому, что ориентиров тут вообще никаких, поэтому шла почти наугад по тропинке между высохших деревьев. Сухостой вскоре кончился, то, что приняла за засохший лес, оказалось небольшой рощей. Зато теперь передо мной поселение, обширное и размазанное на пару километров точно. Домики одноэтажные, из широких бревен и уложены так, словно сделаны без единого гвоздя. Крыши, как одна, двускатные, из досок, у некоторых домов доходят почти до земли. Вокруг деревни низенький чистокол, скорее для обозначения границы, чем для защиты. По деревне ходят люди. Женщины в длинных юбках кормят уток. Те сбились в стайку посреди дороги и требовательно крякают.